Глава 19 Я никак не могла открыть глаза. Хотелось, как в одном старом советском фильме ужасов, сказать «поднимите мне веки». Но голос меня тоже подвел, выдав жалкий хрип. Тем не менее, этот звук словно запустил вокруг меня движение. Кто-то забегал, кто-то зашевелился. Она очнулась, услышала я радостную новость. Затем мне в рот полилась вода. Я с наслаждением пила живительную влагу, мысленно благодаря невидимого спасителя. Через пару минут я все таки приоткрыла глаза и, вздохнув с облегчением, поняла, что нахожусь в наполненной мягким светом большой комнате, обитой дорогой тканью, и утопала в мягкой перине на кровати поистине царских размеров. Надо мной склонился Колыбриан. Я счастливо улыбнулась, испытывая ни с чем не сравнимое облегчение. От счастья слёзы потекли по моим щекам. Кэл, мой темный герой, жив и кажется вполне здоров». Он ласково касался моего лица ладонью, вытирал слезы и нежно шептал, с любовью глядя в глаза. Все хорошо, девочка моя. Ты дома. Все живы, здоровы. И ты, наконец-то, пришла в себя. Ты спасла нас, любимая. С виду такая беспомощная малышка, а внутри вон какая пламенная». Я улыбнулась еще шире и потянулась рукой к щеке моего темного героя. «Я так сильно тебя люблю. Это из-за твоей боли проснулся тот огонь, любовь моя», — с благоговением шептала я. Кэл понял, что я хочу сделать, взял мою ослабевшую руку и поднес к своей щеке. Наслаждаясь прикосновением к его горячей гладкой коже, я радостно выдохнула. «Вы оказались правы. На меня вампирское проклятие не действует. К счастью, а то я боялась уснуть, как остальные, и еще долго не смогла бы посмотреть в твои серебристые глаза». «Нет, здесь проживают представительницы других рас, а для них проклятие не опасно. Оно действует только на женщин-эльфанов». Раздался приятный мужской голос, заставивший меня оторваться от любования мужем и повернуть голову. Возле кровати в креслах сидели Ладрус и мужчина средних лет, поразительно похожий на Кэлла. «Ой, нет, это Кэлл похож на него». Я судорожно сглотнула и прошептала, непроизвольно вцепившись в руку мужа. «Здравствуйте, э-э-э...» -дран, дран отец твоего мужа. И теперь и твой, дочь моя Эленаль». В голове немедленно раздался тоскливый стон и засвербела тревожная мысль. Еще один!» «Боги, третьего папочку, уже темного эльфа, я просто не переживу!» Тупо кивнула, соглашаясь и не вполне соображая. Отметив мою нерадостную мину, повелитель и Ладрос расхохотались, а Кел ласково усмехнулся, осторожно придвинулся ко мне и обнял. Я смущенно уткнулась ему в грудь и снова заснула. Два дня меня не выпускали из кровати, заявив, что я полностью истощена как магически, так и физически. Кормили по часам, словно младенца. Калабриан практически не отходил от меня. Даже сам выносил на балкон подышать свежим воздухом и все время прикасался, словно не веря своему счастью. Повелитель тоже заходил несколько раз. И не просто отметиться. Мы довольно весело проводили вместе время и, помимо прочего, разговаривали о моей жизни. Кедран оказался мудрым эльфаном и хорошим собеседником, с которым было интересно говорить о прошлом и настоящем. Прошлое забывалось, таяло, словно туман, оставляя смутные образы и воспоминания. И только образы родителей не меркли. Я все еще страдала от разлуки и не могла отпустить. Зато светлая полоса моей жизни немало позабавила и впечатлила своим разнообразием и насыщенностью моего почти свекра. Наведывались и мои героические спутники, надо сказать, весьма преобразившиеся по возвращении домой. Эти нарядные темные воины долго топтались в дверях, а потом, опустившись на одно колено, принесли клятву долго, чем немного меня расстроили. Я пыталась им объяснить, что поступила так, потому что люблю Кэлла и считаю их своими добрыми друзьями, а поэтому нечего передо мной на колени падать. Клятву они не отменили. Насчёт дружбы сказали, что для них это большая честь и сплошное удовольствие пожелали скорейшего выздоровления и откланялись с чувством выполненного долга. Через три дня я спросила Колыбриана о процедуре бракосочетания, чем вызвала у него огонь в глазах и желание безотлагательно развернуть деятельность по организации нашей свадьбы. Управился мой почти муж быстро. Через три дня я изумленно пялилась на свое свадебное, абсолютно черное платье, украшенное множеством драгоценных камней, и пыталась на этот счет не острить, задавая вопрос прислуге женщине-человеку. «Сегодня будет свадьба или чьи-то похороны?» Накануне я прошлась по Дворцу Повелителя, волей богов, ставшему моим новым домом. И с огромным облегчением убедилась, что это скорее несколько больших домов, объединенных в единый архитектурный ансамбль, наполненный светом и воздухом, окруженный пьянящими ароматами цветов и трав, растущих повсюду. Прекрасный дворцовый парк не уступал по красоте светлому лесу. Всем оказался хорош новый дом, если бы не одно «но». Большое и печальное. Вчера, во время моего официального представления о тёмному двору, в тронном зале была лишь одна женщина — я. Пятеро глав высоких домов, одним из которых является Ладрус, и еще четверо могучих эльфонов с пристальным любопытством изучали меня. Каждый из них лично поблагодарил за помощь и спасение своих наследников, чем ввели меня в еще большее смятение. Но главное, в их глазах не было презрения, которым меня неизменно поливали светлые сородичи. Я поняла что здесь меня уважают и довольно высоко ценят умения и способности. Ведь мне очень важно стать не просто красивым приложением к Колыбриану, но и найти занятие, которое принесёт пользу соплеменникам и удовлетворение себе лично. Затем мне выказали почтение главы более скромных родов. И так далее. Короче, на представление эльфанам ушел целый день. Кэл пообещал, что после свадьбы сводит меня в Харпис и познакомит с матерью и сестрой. Точнее, покажет родных женщин, Жаль, что их не будет на церемонии освещения брака. Сегодня день моей свадьбы, и я сижу в ванне и трясусь от страха. Вдруг что-нибудь пойдет не так? Вдруг тринемок откажет в своей милости? А вдруг? Столько вдруг крутилось в голове, что я никак не решалась надеть свадебное платье. На мое счастье явилась дородная женщина-человек, и, рывком вытащив меня из воды, Начала растирать полотенцем, при этом добродушно бурча про глупых молодых девиц, не верящих в свою удачу, и так далее, и тому подобное. Все время, пока меня одевали и украшали волосы цветами, она по-матерински меня наставляла, но, как ни странно, взбодрила и вернула в нормальное состояние. На площадку перед священной пещерой черного Тренемака я въехала на опять ставшей белоснежной росе, вызвав вздох восхищения у толпы мужчин-эльфонов, собравшихся здесь в огромном количестве, чтобы засвидетельствовать заключение брака. Калабриан, статный и красивый, одетый в черный длинный бархатный камзол и черные кожаные штаны, ждал меня вместе с отцом и жрецом. Как только я подъехала, муж-жених подошел ко мне и бережно снял с лошади. Мы стояли, держась друг за друга, не в силах оторвать взгляд. Его серебристые глаза озера сверкали и искрелись с внутренним светом, предназначенным мне одной, и желаниями пока для меня тайными. Наверное, я выглядела так же, а еще взволнованной и немножко испуганной. Взявшись за руки, под щемящие сердце прекрасные звуки свирели, мы вошли в пещеру. Привыкнув к полумраку, я с любопытством осмотрелась. Огромная площадка под высокими сводами, испещренными множеством символов, вырезанных, выжженных и выложенных мозаикой. По стенам тянулись темные ветви незнакомого растения с толстыми кожистыми листьями, которые, подобно корзине без дна, оплели небольшой участок в центре пещеры. Мы направились туда, ступая по серой золе, поднимая в воздух небольшие плотные облачка пыли. Вскоре мы словно в тумане шли, уже по пояс окруженные пыльным облаком. Войдя внутрь корзины, встали друг напротив друга а жрец остановился рядом с кинжалом в руке. Стало страшно. О подробностях церемонии рассказать мне никто не удосужился, а спросить сама просто запамятовала. Звуки музыки становились громче и смешивались с речитативом жреца. А тот, закрыв глаза, словно ушел в себя, и только его торжественный голос жил сам по себе и под аккомпанемент свирели возносился под гулкие своды. «Площадка у наших ног потемнела. Ветви и листья, окружающие нас, стали практически черными. Жрец, не переступая какую-то невидимую границу и продолжая торжественную песень, протянул руку с кинжалом, а Колыбриан взял мою руку и протянул ее жрецу. Я ждала развязки, но ничего не происходило, только песня звучала, да возникла в груди странная дрожь. Неожиданно в воздухе замелькали черные огоньки и завертелись и закрутились вокруг нас, словно звездная пыль. Странно, как они могут сверкать, будучи абсолютно черными? Очарование момента прервала резкая боль, полоснувшая по руке. Я взвизгнула и хотела ее отдернуть, но не смогла. Оказалось, этот гадский шрец проткнул насквозь наши руки, соединив кинжалом. «А ведь так хорошо пел!» Кровь из ран текла на черные ветви растения-корзинки, и оно разбухало и наливалось чернотой еще больше. Я как будто отключилась и снова парила там, в ничто и нигде, а в голосе раздался голос черного пятна. «Любишь?» Люблю. Больше жизни люблю. Счастлива? Да, благодарю тебя. Хочешь остаться с ним навсегда и разделить его судьбу? Да, да, да. Конечно. Только с ним. Хорошо, дитя моё. Ты заслужила благословение. И позаботься о моих детях. Эээ, -э хорошо. Я постараюсь. Я знаю, дитя моё. Прими мой свадебный подарок, чтобы больше ничего не отвлекало тебя от этого мира. Темнота и вязкая серость пропала, а я увидела картину, от которой душа плакала от счастья и облегчения. Я словно зависла и никем невидимая наблюдала за происходящим в другом мире. Моем старом мире, о котором я уже многое забыла, но никак не могла отпустить самое главное. В небольшой уютной больничной палате женщина кормила грудью младенца с таинственной счастливой улыбкой, наблюдая за его личиком. Рядом с ними в белом халате сидел мужчина, и с благоговением и восхищением смотрел на них. Он едва сдерживал слезы счастья. Постучавшись, в палату вошла женщина-врач и, вежливо поздоровавшись, негромко сказала, с улыбкой глядя на сразу забеспокоившихся родителей. «Не волнуйтесь, Сергей Васильевич, все хорошо. Несмотря на преждевременные роды, ваш сын Максим Сергеевич абсолютно здоров. Никаких патологий и отклонений. Можно хоть сейчас в армию». Лицо у отца стало угрюмым, когда тот услышал последнее замечание. Врач улыбнулась, попрощалась и вышла. А я, зависнув под потолком, одновременно с болью и радостью, наблюдала за своими родителями и новорожденным братиком. «Значит, у нас родился Максимка!» Вниманием родителей опять завладел маленький прожорливый мальчик с жадностью сосавший грудь, и они смотрели на него с трепетом и любовью. Мама подняла сияющие глаза от сыночка и спросила у папы. «Серёж». «Я верю, что Лена, она, она знает, что мы все равно любим и помним ее. Папа помолчал, слегка нахмурился и с болью в голосе ответил, ласково погладив маму по плечу. «Ань, я тоже уверен, что она знает, по крайней мере, чувствует это сейчас. Она знает, и теперь будет спокойно. Мы любили, любим и всегда будем любить ее, и теперь Максимку. Помнишь, как она была счастлива, узнав о ребенке? Я до сих пор благодарю Бога, что решил тогда о нем рассказать. Я рад, что она знает. Мы теперь не одни. Мы всегда рядом с ней. Дальше меня затянула жуткая черная воронка и, подобно волне, выкинула в темноту, из которой я вынурнула, судорожно трепыхаясь. Открыла глаза и через несколько секунд различила склоненное ко мне встревоженное лицо Калабриана. Облегченно вздохнула, отпуская на свободу былое и принимая в сердце и душу любовь и радость. Теперь это точно мой мир. Я обняла мужа за шею, прижалась всем телом, счастливо улыбаясь новому дню. И только потом до меня дошло, что наши ладони уже разъединены, целехонькие а сама я у мужа на руках. А вокруг встревоженный повелитель, ладрос, главы домов, жрец. Колыбрян с тревогой посмотрел на меня. «С тобой все хорошо, любимая». «Хм... да, вообще-то». Просто боги последние супружеские наставления давали и подарки вручали. Поэтому отключилась, наверное. Я вроде бы пошутила, но гости недоуменно уставились на меня. В этот момент меня цапнули за уши и обожгли запястья. Я вскрикнула и с шипением потёрла уши. А потом удивленно стала рассматривать появившиеся на руках широкие ажурные ярко черные тату-браслеты, которые довольно быстро светлели, впитываясь в кожу. Уже через минуту от них остался едва видимый бледно-серый след. И то только потому, что у меня кожа очень светлая, в отличие от темной эльфийской А вот тату на ухе Кэлла растаяла практически полностью. Можно различить рисунок, только если очень хорошо присмотреться. Но чувствую, на моих белых ушках расписные узоры будут видны очень хорошо. Жуть! Раздался общий восхищенный вздох. Сотни мужчин вместе со мной рассматривали растения, которое мы с мужем недавно обильно поливали своей кровью. Оно начало цвести. Огромные чернильно-черные цветы с махровыми лепестками расцветали в корзинке и разбегались по стенам и полу. Скоро вся пещера была похожа на сплошной цветной ковер и начала благоухать ярким, насыщенным, кружащим голову ароматом. Как только свидетели божественной воли почувствовали аромат, словно по команде ринулись на выход, подталкивая друг друга. «У меня от этого зрелища глаза на лоб вылезли». Недоуменно посмотрев на довольного и чересчур счастливого мужа, я спросила. «Что это с ними, а? Может, нам тоже пора отсюда, пока не поздно?» Кэл горячим взглядом окинул мою фигуру в черном платье и, взяв лицо в ладони, нежно поцеловал. Потом, отстранившись хриплым голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки, проурчал. «Этот запах! Сильнейший афродизиак! Чтобы никто и ничто не могло отвлечь новобрачных от главного дела — подарить три немаку потомства. Но наши женщины спят, поэтому мужчины удрали, чтобы не мучиться болью в одном месте. Не в силах облегчить ее с возлюбленной. «Ага, понятно».